Глава 26. Израиль Хэнс. Словно в угоду нам ветер переменился и подул на запад. Мы подошли к северному рейду, но так как у нас не было якоря, то мы могли остановиться, лишь посадив шхуну на мель во время отлива. Хэнс рассказал мне, как правильно лечь в дрейф. После долгих усилий мне, наконец, удалось это, и затем нам оставалось только ждать, сидя, сложа руки. «Капитан!» — сказал Хэнс со своей неприятной улыбкой. — Вон там лежит мой товарищ, Брайан. Может быть, вы, капитан, сбросите его в море? Я право, не из брезгливых, но все же это украшение здесь излишне. Вы не находите? — У меня не хватит сил сбросить его за борт, — отвечал я. — Да и не скажу, чтобы это было мне приятно. Пускай лежит. — Что за несчастный корабль это, Испаньола? — продолжал он. Сколько народа здесь перебито. Вот и у Брайан тоже. И знаете что, капитан Джим, я бы хотел поговорить с вами по душам, но только сначала. Спуститесь в каюту и принесите мне бутылку вина. Этот ром слишком крепок для моей слабой головы. Голос, которым он сказал это, показался мне неестественным. Да и то, что он вдруг предпочел вино, рому, тоже было очень странно. Очевидно, он только искал предлога, чтобы выпроводить меня в палубы. Глаза его бегали по сторонам, избегая встречаться с моими, и у него была такая растерянная улыбка, что даже малый ребенок понял бы, что тут кроется что-то неладное. Но я и виду не подал, что, подозревая его в каких-нибудь дурных замыслах, и только спросил, «Вы хотите вина? Что ж, это гораздо лучше. Какого же вина вам принести, белого или красного?» «Уж это мне все равно, дружище», — отвечал Хэнс. «Ну так я принесу вам портвейн, мистер Хенс, Но только мне придется его поискать». С этими словами я сбежал вниз по лестнице, нарочно громко стуча башмаками. А затем, сняв их, тихонько бежал кругом и выглянул из люка на палубу. Мои подозрения оправдались. Хэнс приподнялся и пополз по палубе, морщась и охая от боли в ноге. Впрочем, это не помешало ему очень быстро добраться до другого конца палубы, где лежал моток веревок. Вынув оттуда длинный нож, весь испачканный кровью, он попробовал рукой лезвие и торопливо спрятал нож за пазуху. После этого он вернулся на свое место. Теперь я знал, что Израиль мог двигаться, и даже очень быстро, и что он вооружен, и, очевидно, свое оружие он направит против меня, так как кроме нас на корабле не было никого. Но в одном наши интересы совпадали. Мы оба одинаково желали доставить шхуну, в безопасное место. И, так как Хэнс еще нуждался во мне, моя жизнь на некоторое время была в безопасности. Размышляя на эту тему, я тихонько выбрался из люка, надел башмаки и, схватив первую попавшуюся бутылку, поднялся с нею на палубу. Хэнс лежал в том же месте, где я его оставил. Глаза его были закрыты. Точно он был так слаб, что даже не мог переносить яркого света. Впрочем, когда я вышел на палубу, он вскинул на меня глаза Взял бутылку и, отбив у нее горлышко, как опытный в этом деле человек, хлебнул из нее с пожеланием всех благ. Затем, вытащив из кармана сверток табака, он попросил меня отрезать ему кусочек. — У меня нет ножа и силы, пожалуй, не хватит на это. Так я ослабел. — Ах, Джим, должно быть, я уж не жилец на этом свете. Чего доброго этот кусочек табака будет для меня последним? Потом он продолжал. «Ну, а теперь, капитан Хокинс, исполняйте мои приказания, и мы скоро поставим шхуну в безопасное место». Нам оставалось пройти всего каких-нибудь две мили, но вход на рейд был достаточно сложен. Впрочем, Хэнс был отличным лоцманом, а я его послушным и расторопным помощником, и мы отлично справились со всеми трудностями. В заливе нас со всех сторон окружила земля. Здесь, как и в Южной бухте, было много леса по берегам, и лишь сам залив был длиннее и уже, напоминая рукав реки. Прямо напротив нас виднелся остров затонувшего корабля, уже заросшего морскими растениями. На его палубе пустили корни кустарники, которые были теперь в цвету. — Вот, взгляните да, сказал Хэнс. — Это как раз удобное место для того, чтобы посадить шхуну на мель. Тихо и ровно... На дне чистый песок, а кругом деревья и цветы. — А после можно будет сняться с мили? — спросил я. — Чего ж нет? Надо только во время отлива занести канат на другой берег и обернуть вокруг толстой сосны, а другой конец привязать к шпилю. Когда настанет прилив, несколько человек должны взяться за канат и тянуть его, и шхуна сама выйдет из пролива. — А теперь, приятель, держи правее. — Теперь немного налево. «Ровнее держи! Крепче!» Он отдавал приказания которые я немедленно и в точности исполнял. Наконец я налег на руль, и Испаньола, круто повернувшись, взяла курс на низкий лесистый берег. За последние несколько минут, занятый трудным и непривычным для меня делом, я перестал следить за движениями Ханса и так заинтересовался новым положением шхуны, что, забыв о грозившей мне опасности, перегнулся через борт и стал любоваться волнами, бежавшими из-под корабля. Но вдруг мною овладело безотчетное беспокойство. То ли до моего слуха донесся легкий шум, то ли перед моими глазами промелькнула тень, но от этого я быстро обернулся назад и увидел Хенса уже в двух шагах от меня. Он подкрадывался с ножом в руке. Мы оба вскрикнули, когда наши глаза встретились. Я от охватившего меня ужаса, он в бешенстве от того, что его замысел не удался. В ту же секунду он бросился на меня, а я отскочил в сторону. При этом движении я выпустил из рук румпель, который ударил Хэнса в грудь с такой силой, что сшиб его с ног. Это спасло мне жизнь, потому что раньше, чем он успел подняться, я успел отбежать к грот мачте и прицелиться в него из пистолета. Но к моему ужасу выстрела не последовало. Очевидно, порох отсырел во время моего морского путешествия. О, как раскаивался я, что не подумал об этом раньше и не переменил порох. Теперь я был совершенно безоружен перед этим негодяем. Пытаться воспользоваться другим пистолетом не имело никакого смысла, так как с уверенностью можно было утверждать, что его постигла та же участь, что и первый. Мне оставалось только увертываться от нападений Хэнса и тем продлевать борьбу за свою и без того столь короткую еще жизнь. Я встал около грот мачты, положил на нее руку, и приготовился к нападению. Хэнс тоже приостановился на минуту и изготовился. В это время Испаньола, налетев носом на песчаную отмель, покачнулась и сильно накренилась на бок. Мы оба не удержались на ногах от такого неожиданного толчка и свалились, причем я откатился по палубе так далеко, что ударился головой о ноги босмана. Быстрее молнии вскочил я на ноги, бросился к фокмачте и уселся на рее. Другого спасения для меня не было. потому что бегать по накренившейся палубе было теперь невозможно. Быстрота моих действий спасла меня. Нож, брошенный Хэнсом, мне вслед ударился о мачту немного ниже того места, где я сидел. Сам Хэнс смотрел на меня снизу вверх с открытым ртом, и на лице его выражалось изумление и досада. Не теряя времени, я перезарядил свои пистолеты и приготовился защищаться. Затем обратился к Хэнсу. который, держа нож в зубах и охая от боли, уже начал карабкаться ко мне на мачту. «Если вы приблизитесь еще хоть на шаг, мистер Хэнс, я всажу вам пулю в голову. Ведь мертвые не кусаются, как вам известно», — прибавил я с усмешкой. Он остановился. Я видел по его лицу, что он пытался что-то сообразить, но всякая умственная работа была для него, очевидно, непосильным трудом. У моего врага было такое комичное и глупое лицо, что я громко расхохотался, так как чувствовал себя в полной безопасности. «Джим», — начал негодяй, — «не сядь мы с таким толчком на мель, я б давно разделался с тобой. А мне всегда не везет, что поделать. Видно ж, придется сдаться тебе на милость, Джим. Хотя и тяжело мне, старому моряку, уступать такому юнцу, как ты». Я упивался своей победой, сидя на рее, точно бойцовый петух-победитель, взлетевший на забор. Вдруг правая рука Хэнса описала полукруг, и что-то точно стрела промелькнуло в воздухе. Я ощутил острую боль в плече, вздрогнул и совершенно бессознательно выстрелил из обоих пистолетов. Затем они выпали у меня из рук. Одновременно с этим карабкающийся ко мне Хэнс разжал руки, Выпустил мачту и с хриплым криком полетел вниз головой и плюхнулся в море.